Мордовское книжное издательство представляет сборник аудиорассказов «Эксперимент». Автор, прозаик и педагог, член Союза писателей СССР, народный писатель Республики Мордовия Михаил Иванович Брыжинский. Сборник записан на основе издания «Круиз. Фантастические рассказы и повести» выпущенного Мордовским книжным издательством в 2018 году.